Глава сорок четвёртая. Тернистый путь. «Вы входите во вкус власти, ваша светлость. Нравится распоряжаться другими людьми, а?» Я рассмеялась, прижимаясь к его шее и слушая ворчание. «Отпущу, не отпущу. О, великий герцог Керанийский!» «Да смеешься до того, что запру тебя в башне!» Он продолжал обнимать меня так нежно и аккуратно, касался носом моих волос, будто убеждался. Я не призрак. И это дико контрастировало со словами. Я предпочту остаться с тобой, прошептала я, опускаясь на его плечо. Пока мне дали жизнь в этом мире. Мне кажется, кажется, что это не спроста. Я постараюсь не умереть раньше времени, а то будет как-то глупо. Что теперь делать? Так странно, что не было боли будто кто-то притупил все чувства. Мы доедем до гор, но там придётся идти только пешком. Если хочешь, подождём ещё здесь, пока тебе не станет лучше. Но колдун говорят, быстро ставит на ноги. Нет, поехали. Я справлюсь, уже не так болит. Почему я не сомневался, что ты так скажешь? Риус усмехнулся. Потому что и сам видишь, что всё в порядке, раз лезешь целоваться. Ри улыбнулся и развёл руками, мол, больше не буду. «На самом деле знахарка дала тебе зелье. Ты горела от лихорадки несколько дней. Никто не знает, что будет, когда действие пройдёт. Если станет хуже, сразу скажи». «Тогда дайте мне ещё эту хорошую штуку», — предложила я. «Поживу какое-то время, а там, глядишь, и пройдёт». «У неё больше нет ингредиентов». «О-о-о». Возможное возвращение адской бульет отрезвило. Тогда тем более поехали к колдуну, пока это ещё работает. В комнату вернулись, видимо, хозяева, пожилая пара. Увидели нас, смутились и принялись кланяться и извиняться, что потревожили покой высоких особ. Ваша светлость, могу предложить вам горячий бульон. Сил вам придаст, очень помогает. Забормотала женщина, суетясь и поглядывая на нас искоса. Я кивнула, и она сбегала на кухонку, загремела посудой и притащила глубокую миску. Оттерла на ходу края полотенцем, попутно извиняясь за беспорядок. Бульон и правда был чудодейственный, горячий, питательный. «Очень вкусно!» Поблагодарила я хозяйку, чувствуя, как возвращаются силы. Знахарка, темноволосая, молчаливая женщина из соседнего дома, попросила показать место ранения, пощупала повязку, которая ещё плотно заматывала мне рёбра и кивнула. Фух, ну, значит, не так всё страшно. До сих пор не верится, что была на волосок от смерти. И если при первом походе к демону я ещё была готова к худшему, была измотана и одинока, то сейчас было что терять. Мы вышли во двор, я ступала осторожно, опираясь на руку Рея. Он сосредоточенно осмотрел экипаж, торопливо перекинулся паре слов со слугой который сел на место кучера. Похоже, он не хотел показывать мне, как на самом деле важно поторопиться. Не так уж хороши у меня дела. Эльд заспанно потёр глаза и проводил меня до кареты, помогая сесть внутрь. Я ойкнула, когда пришлось подтянуться, но сцепила зубы. Чем быстрее доедем до колдуна, тем лучше. Наверх добраться не просто будет, госпожа, шепнула Зарина. Но я помогу. Ри вернулся ко мне в карету, так лихо перемахнув с сиденья кучера, что я усмехнулась его манерам. Вот теперь видно, что настоящий разбойник, джентльмен удачи с большой дороги. Трогай, крикнул он кучеру и сел рядом со мной. Как будто ничего не изменилось с того дня, как выехали из замка. А вроде и изменилось. Как минимум, между нами с треем с тех пор, как он понял, что может меня потерять. Здесь недалеко совсем, пару вёрст и дальше пешком, сказал Эльд, взглянув на меня с лёгкой тревогой. Справлюсь ли? В горы так в горы. Откинулась я на сиденье, чувствуя, как слегка кружится голова. Похоже, зелье у знахарки было забористое. У нас даже песня такая есть: Так оставьте ненужные споры, я себе уже всё доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал, пропела я хрипло, как положено. Рей переглянулся с Эльдом, и оба весело хмыкнули моему внезапному лирическому настроению. Азарина кивнула, и карета тронулась. А что дальше? полюбопытствовала всё же служанка. Спроси, что же, не такая у меня хорошая память, но сейчас попробую. Я отвернулась к окну и принялась вспоминать Высоцкого с самого начала. И запела, наплевав, что ни музыкального образования, ни толкового слуха, зато голос что надо. А потом они просили вспоминать ещё, а Зарина подпевала, пока экипаж катил нас по убитой в хлам дороге к одной из холодных вершин впереди. Лёгкая влажная дымка окутывала поросшие лесом склоны, и в воздухе пахло хвоей, свежестью, а на душе было так славно. Как не было, наверное, никогда. Даже несмотря на то, что мы приближаем момент встречи с очадием бездны и не имеем понятия, как с ним бороться. Рейв взял меня за руку, я чувствовала его тепло, и это дарило силы. К чёрту демона, к чёрту зверя, пусть уберётся туда, откуда пришёл. Он ещё не знает, на что готовы отчаянные русские женщины. Мы поднялись по серпантину до середины горы. Но дальше пути не было. После дождей всё размыло, и Эльд сказал, что вверх только пешком. Приятное путешествие закончилось. Меня начало подташнивать, и самую малость тянуть рану. Эх, а так понадеялась, что совсем зажило. Рип подождал, пока все вылезут из кареты на широкий каменистый склон, и осторожно подхватил меня под бёдра, чтобы поставить на землю. Вы очень галантны, ваша светлость. Примурчала я ему на ухо, пока он ещё держал меня на руках, а потом поёжилась от дневной прохлады этого горного леса или от предчувствия, что не сделаешь для раненой жены. Главное, чтобы тебе не пришлось так нести меня весь путь наверх. Справимся, хмыкнул он. А этот колдун, он какой? спросила я у Эльда и поморщилась, незаметно делая первый шаг. «Ну, настоящий чернокнижник. Лягушачьи лапы, зелья, чёрная магия, порчи и заговоры». «Смотрю, ты разбираешься в колдунах», — без тени улыбки ответил Эльд, посмотрев на меня. «М-м-м, да, вообще, я думала, это всего лишь шуточки, но, похоже, я со своими стереотипами о чернокнижниках оказалась не так далеко от правды». Ри отдал все наши вещи паре слуг, С нами отправились только Зарина и Эльд. Служанка забрала у меня тяжёлый плащ, чтобы мне стало легче идти, и заботливо поглядывала, не потянет ли снова рану. А я старалась об этом не думать. "Как далеко, Эльд?" спросила Рей, взглянув вверх. Вокруг было темно из-за высоких деревьев и сыро. Громко кричали птицы, почуяв чужаков. Да уж вряд ли стоит рассчитывать на тёплый приём, но мы должны убедить колдуна помочь. Почти на вершине. Отозвался страж, ушедший первым по каменистой тропе, петляющей между деревьев на склоне. Просто класс, прокомментировала я. Путь к мудрецам всегда тернист, сказал Рей и протянул мне руку, помогая шагнуть вверх. Если заболеет, сразу скажи, и я тебя понесу. Тебе просто нравится таскать меня на руках, признайся, пропыхтела я в ответ, отказываясь показывать себя настолько слабой. Безумно, выдохнул он и скосил взгляд. Не бойся, я не самоубийца. Будет плохо, скажу. Моя жизнь мне ещё дорога. Я выдохнула, чувствуя лёгкое головокружение и слабость после долгой болезни. Может, и правда пора перестать геройствовать? Надо же, разумное моё герцогиня Это звался Рей. Знал ведь, кого выбирать в жёны. Ха-ха-ха. Медленно и отчетливо посмеялась я в ответ и даже остановилась на миг, откинув волосы с лица. Выбирал он. Кого сказали, того и взял. Тоже мне, избирательно нашёлся. Рейнерд сделал пару шагов, поклонив лицом ко мне и спиной к тропе. А вот это ты напрасно. Хочешь сказать, назначь король тебе в жоны леди Юретту? Ты бы отказался от титула и возвращения себе замка. А ты бы вышла замуж за какого-то хлыща из столицы? Он ждал, пока я переведу дух. Стачела надо бы всех посмотреть. Может, хоть там были бы без проклятий. Это не избавило бы тебя от твоего. Ты не ответил про Юретту, усмехнулась я. Она не герцогиня, Но всё же. Всё же нет. Он протянул мне руку, помогая шагнуть. Если ты так хочешь это услышать, я бы не женился на ней и на другой. Даже ненавидя, желая отомстить, я выбрал тебя. Хотя чувствую, это дорого обойдётся моим нервам. Сначала выживи после встречи с демоном, фыркнула я. Потом поговорим про нервы. Эта болтовня помогала идти и не думать о боли. Я не заметила, как мы оказались уже довольно высоко, до облаков было рукой подать. Остановились отдышаться, и я изо всех сил сдерживала лёгкие, чтобы не потревожить рану. Поднесла осторожно руку к повязке, прижала и почувствовала влагу. На пальцах осталась пара пятен крови. Я вздрогнула и резко оттёрла опулы длинной накидки. Более ещё нет. Может, действует зелье? Я не чувствую, что рана открылась и кровоточит. Рей молча схватил меня за руку, незаметно не удалось, развернул ладонь и цыкнул. Кивком приказал Эльдо двигаться вперёд и без лишних слов подхватил меня на руки. Тебя хватит на 20 шагов вверх по такой горе. Спорим на больше? Максимум 30. Прибормотала я сонно. Мир вдруг снова навалился всей тяжестью, веки начали смыкаться. «Не спи», — приказал Рей, продолжая упрямо тащить меня в гору. «Сколько он уже так идёт?» «Говори со мной». «Я уже всё сказала, что хотела». «Даже то, какой я несносный гад». Его дыхание сорвалось. «Как издевался над тобой и ронял на траву в лесу». «Ой, это мне вообще понравилось» призналась я, откидывая голову ему на плечо. «Нет, я понимаю, приличные леди так не скажут. Но я же неприличная, да?» Ни не герцогиня, а сущая разбойница. Рейнард чуть не уронил меня на кочке. Я даже ойкнула и крепче вцепилась в его шею. От него всё ещё так приятно, завораживающе пахло, что ради этого стоило не терять сознание. «Ну вот, у нас всё-таки много общего. Рей, поставь меня уже. Ты сейчас упадёшь. Хватит меня недооценивать, говорил он с трудом, едва переводя дух, но прямо нёс дальше. Да я не сколько. Просто упадёшь ты, а больно будет мне. И ты зальёшь кровью ещё одну мою рубашку. Ничего было, ничего водиться с этими нехорошими людьми. С трудом сказала я, понимая, что всё уже расплывается перед глазами. Кажется, мне срочно нужна новая доза зелья. Ещё немного и сделаю перерыв. Больно. Голос Рий плыл как туман. Не знаю. У тебя на руках приятно, а боль не чувствую. Это плохо, я бы поспорила. Тебе лишь бы поспорить, проворчал Рий, а дальше я не помнила. Кажется, он останавливался, опускал меня на землю. Подхватывал на руки снова, о чём-то говорил с Эльдом. И кажется, что в какой-то момент они поменялись, и меня нёс мой верный здоровяк. Всё моталось перед глазами. Просто я чувствовала его бугристые мышцы и силу, с которой он упирался в землю под ногами. В полубреду я подумала, что бедные рей наверняка волнуются. Но если хочет, чтобы я дожила до колдуна, придётся уступить бывшему врагу Эльден Гердо. Потом снова чувствовала запах хреня и всем телом его беспокойство, потому как тесно он прижимал к себе, словно хотел поделиться частью своей жизни. Очнулась я, лёжа на каком-то покрывале. Мягко горел свет, что-то бормотали люди. Мне тяжело вздохнула и попыталась встать, но чужая рука моментально прижала за живот к жёсткой лежанке. Не дёргайся. Нужно снова перевязать рану и обработать. Данился строгий голос мужа. Мы дошли. Кто-то может и дошёл, а кого-то и донесли. Мне повезло, пробормотала я и снова всё поплыло. Пришла в себя я от резкого запаха спирта. В нос шибануло так, что нельзя было вдохнуть. Я закашлялась и отвернулась. Давай, давай, открывай глаза, проворчал незнакомый голос. Похоже, именно он тот изверг, из-за которого я не могла вздохнуть. Я даже приоткрыла рот, пытаясь дышать хоть так. «Что за дрянь?» — просипела я с трудом. Зато сразу очнулась. Темноволосый и грюмый мужик лет шестидесяти довольно откинулся на стуле. С возвращением. Я была в деревянном доме с низкой крышей. Вокруг горели свечи, висели всякие обереги, символы, сушёные травы и сухие цветы. Пахло хвоей, пряно, насыщенно. «Это вы?» — приморгалась я, наконец, сгоняя пелену. «Вы меня сюда притащили». «Нет, сюда он», — кивнул мужик на Эльда, который стоял неподалёку. «Я не об этом. Я про этот мир вообще». Колдун, судя по всему, это был именно он, неожиданно вздохнул. Я приподнялась на локтях, позабыв про рану. Глянула мельком, перемотана крепко, совсем не болит. Похоже, этот дядька и правда знает особые средства для лечения. Я предупреждал, что нить жизни леди Нейрин слишком тонка, чтобы проводить ритуал. И предупреждал, что произойти может всякое. Не стоило соглашаться. Эльд молча слушал, довольно спокойно. Не так обида, как я ожидала. Зарина оказалась рядом с ним, только Рейнар до неё было видно. Ну, теперь уже поздно что-то менять, пробормотала я. Думать о том, чтобы искать путь домой, мне сейчас не хотелось. И даже если Колдун вдруг сам предложит что-то такое, нет. Хватит с меня путешествий по мирам. Я уже слишком прикипела к этому. И здесь Рей Я всё равно не смогу вернуть тебя обратно. Той связи больше нет. Ровным тоном добавил мужик, прочитав мои мысли. Если бы вы приехали сразу, быть может, но сейчас слишком поздно. Я поняла. Мы здесь и не поэтому. Рана скоро затянется. Я дал тебе сильное лекарство по уговору с герцогом, и после этого вы забудете сюда дорогу. Что ж, Можно понять, когда колдовство вопало. Эх кивнула с благодарностью. Чувствую себя и правда гораздо лучше. Спасибо. Но Ирана, не самый важный вопрос. Каре глаза под густыми бровями уставились на меня в упор. Да, ваша светлость. Знаю я проклятие. Я зверь и знаю. Но не смогу вам помочь. А я наконец увидела Рея. Он вернулся в комнату и остановился услышав последние слова